Голова тысяча пятьсот девяносто девятая, восьмая трансформация Всевышнего. За десятки тысяч лет снаружи безбрежных просторов ничего не изменилось. Появшиеся все друиды служили напоминанием об алой славе этого места, однако среди всеобщего запустения имелся небольшой островок чистоты и порядка, разместившийся на горе. Когда-то здесь явно находилась секта, кто-то восстановил ее. Стояла зловещая тишина. В богато украшенных зданиях на горе было ни души. В одном деревянном доме сидела женщина, давным-давно посившая в пузисе зирцания. Манхао беззвучно возник перед покойной бессмертной Баю Чень. Несмотря на то, что Манхао рассказал правду про мир за пределами безбрежных просторов, она все равно попросила перенести ее сюда. Баю Чень находилась в плену фальшивых воспоминаний, поэтому он жалелся и отправил ее сюда. На последок он обмолвился, что в любой момент мог забрать ее отсюда. Достаточно только произнести его имя. За 10.000 лет она так и не воспользовалась этим предложением. Среди руин и пыли она попыталась вспомнить, где находилась её секта. В итоге ей удалось найти ту самую сектору, убрав пыль и восстановив её согласно воспоминаниям. Она осталась здесь жить в тишине и в одиночестве, однажды на почве в позе созерцания. Мэн Хао долгое время простоял у тела Ба Юнь. Она сделала свой выбор. Возможно, для неё было счастьем дожить свои последние дни вместе. которые преследовали ее во снах. С горы Манехау отправился к внушительным колоннам. Его глаза сияли, как никогда ярко, ведь он намеревался убить Всевышнего. У него был всего один шанс. Если ему удастся убить его, тогда он сможет продолжить искать способ снять проклятие. В случае неудачи, как призрак, дьявол и бог до него, он не сможет больше оставаться здесь. Выходи, неграмко позвал он. Мы так слишком долго оттягивали неизбежное. Хоть Манхао и говорил очень тихо, эти слова прогремели по всему звёздному небу в сонаружи безбрежных просторов. По пустоте пошли волны, словно звёздное небо было поверхностью озера. Спустя какое-то время вдалике кто-то вздохнул. И оттуда к нему шла женщина в полупрозрачном пурпурном платье. Её появление чуть не удивило Манхао. "Братмен, разве не сказала, что мы встретимся вновь?" Она шла весьма неспешно, но всего за несколько шагов оказалась перед Манхао. Остановившись перед ним, она лучезарно улыбнулась. Это была Хань Бэй. Я дочь Всевышнего, а ты его сын. Мягко сказала она. Нам суждено быть вместе. Предначертано зачать в ладыку звездного неба сильнейшую и величайшую постать Всевышнего. Почему ты противишься? Ее взгляд был столь же мягко, как прикосновение шелка. Какая ты трансформация Всевышнего? С усмешкой спросил он. Девушка нахмурилась, не получив от нее ответа, он взмахом рукава затопил все своей энергией. Все вышеей. Его голос был холоднее земного ветра. Я уважаю твою силу, однако уважение должно быть взаимным. Где твое уважение? От этого громогласного голоса звездное небо оказалось на грани коллапса. В глазах Аньбы блеснули нежность и мягкость, в них сменились холодом. Я восьмая трансформация. С этими словами она прочертила пальцем линию по пространству между ней и Мэнхао и искривилась. Мэнхао переместился прямо к Ханбэ и тоже взмахнул пальцем. Стоило их пальцам соприкоснуться, как прогремел чудовищный взрыв. Мэнхао сохранял невозмутимость, но а Ханбэ поменялось в лице. Энергия с треском разорвала её на части. Наряд девушки полностью промок от хлещущей во все стороны крови. Её лицо исказило свирепое гримаса, от которой мороз продирал по коже. Мэнхао Завязала она, в луче кроваво-красного света она устремилась к Манхао, оказавшись рядом, она попыталась схватить его. Пустота вокруг Манхао раскалывалась, вот только его это не затронуло. Он холодно взглянул на Хань Бэй, а потом коротким движением руки обрушил на неё ураган. У девушки округлились глаза, словно она не могла поверить своим глазам ввиду столь невероятной силы. Пока она не успела среагировать, Манхао шагнул вперёд и ударил кулаком ей в живот. С диким воплем ее разорвало на части. Мгновением позже фрагменты плоти соединились в невредимую девушку. Но Манхелл в один миг опять оказался рядом. Очередной удар кулаком и ее тело взорвалось. Каждый раз, как она восстанавливалась, он наносил удар. Десять раз, пятьдесят, сто. Покажи свою истинную силу Всевышней. Если это все на что ты способен, я разочарован. Культивация Манхелл вновь ярко вспыхнула. Следующий удар породил море пламени, наполненное разрушительной силой. Подобно сметающему всё со своего пути оползне, этот удар кулаком являл собой силу пяти элементов, абсолютное разрушение. С раскатистым грохотом Ханьбэй разорвало на множество мелких кусков. Сила пяти элементов усложнила процесс восстановления. Эхо слов Манхао ещё звучало в пустоте, как вдруг из-за станка Ханьбэй раздался голос. Вот только не Ханьбэй, тихий, почти неслышный Но он затопил в стель звёздное небо. Менхао, восьмая трансформация Всевышнего, древняя трансформация. Много лет назад в стародавние времена первый трансцендентный в моём звёздном небе взял себе имя Призрак Евесть.